Глава 22, в которой всё идет не по плану. Жизнь такая пошла, что ни в сказке сказать, ни пером описать, разве что матом кое-как сформулировать. Из случайно подслушанного разговора. Дорога, выбравшись за пределы поселка, разрезала лук. Стояла жара, и солнце палило изрядно. Пахло всем и сразу. Травой, цветами, болотом слегка, кожей и собственным потом. Станислав бодро шагал впереди, а вот его императорскому величеству приходилось стараться, чтобы не отстать. «А кто это вообще был?» – поинтересовался он, когда тропа вывела к лесу. Здесь трава не поднимались по пояс, да и в целом идти было легче. Деревья от солнца прикрывали, а что комары – Так от них император легкую завесу поставил. Стало почти комфортно. А, Тополев, это я понял. Нет, если это тайна... Да какая тайна? Звать-то тебе как... Александр, представился император. Сашка, стало быть. но ну, так его если и величали, то в глубоком детстве. Можно и так. А я Станислав. Можно Стасом или еще Славкой. Не обижусь. Станислав протянул руку, и император вложил свою. Пожатие было крепким, и Станислав хмыкнул от чего-то весьма довольна. «А ты силен!» «Да, есть такое». Даром Господь наделил и немалым, это Александр слышал не раз. «Сила?» «Да, огневик». «Лучше бы, конечно, по воде там или природник». «Ну, как есть уж». Император перекинул рюкзак на другое плечо. «Если тяжко, то помогу». «Да нет, не хватало еще, чтобы за ним вещи носили». «Не обижайся, я ж от всей души». «Не так вон». «А ты вообще кто?» «Император», честно ответил Александр. Станислав хмыкнул и расхохотался. «Ничего так, прозвище. Агроном у нас в Подкозельске есть, культуролог тоже, давечи прибыли. Теперь и император будет». Наверное, стоило бы обидеться и заявить, что... Хотя зачем? И обижаться было лень. Станислав остановился и вытащил откуда-то флягу. «Наот, а то жарко!» Отказываться Александр не стал. Вода внутри оказалась не просто студеной, ледяною. И от второго глотка заломила зубы, а и в голове зашумела. И в то же время вкуснее воды ему пить не случалось. «Аккуратней, а с непривычки повезти может!» «Спасибо!» Флягу возвращать было жаль. Мелькнуло мыслишко оставить ее себе, компенсации, так сказать, за перенесенные тяготы. Но ее Александр задавил на месте, не хватало еще, и отдал. «Эта вода вкусная». «Да, есть тут один родник». Станислав убрал флягу. «Целебный, берегиня заговаривала». «Да». О берегинях Александр слышал и читал. И наставник целую неделю сказывал, правда, как-то так, что Александр в итоге не понял, то ли есть они, то ли вымысел народный, помноженный на особо погодно-климатические условия отдельной местности, то ли вообще проявление локальных энергетических аномалий. «После отведу, если захочешь». Александр захотел, очень. «Сейчас, чутка передохнем, и далее. Тут недалече». Станислав опустился на землю и сел. И по виду отдых нужен был не ему. Хотя Александр не так, чтобы запыхался, но возражать не стал, и тоже сел. «Можешь-то ты чего?» «Ну, Александр задумался. Государством управлять могу». «Ха! Это у нас каждый второй может. Только государство выдели». Хмыкнул Станислав, срывая какую-то травинку, которую принялся жевать. «А каждый первый советом подсобит». но еще могу вражье войско испепелить». «Ага. Младшенький наш тоже в магов гоняет. Иной раз за уши не оторвешь. Батя даже сосну грозился спилить, а он все одно. Очень ему нравится вражьи войска испепелять. А из полезного?» «Ну, не знаю. Александр даже растерялся, потому как выходило, что прежние его умения в Подкозельске не особо и нужны. Вот скажем, зачем тут уметь разбираться в хитросплетениях международной политики?» Ну, ладно, не переживай, разберемся. Огневику вон в кузне дело найдется. Да и так-то. Он задумался. Только тут у нас неспокойно. Из-за этого Тополева? Из-за него. Прежде-то Асляпкина во владениях Вильяминовых было, от испокон веков. Они и окрестные земли-то держали. А потом то одно приключилось, то другое, третье. И отошло сляпкина вроде как свириденко. Стас тяжко вздохнул. С той поры началось. Свериденко спит и видит, как бы земли все под себя прибрать. И прибирает скотина. Как? Обыкновенно. Дела у нас не особо. Кредитов еще набрали на реорганизацию. А банк взял и процентную ставку поднял. После векселя еще всплыли, которые прежний Вильяминов оставлял. Ну и раз пришлось земель ему передать, другой. Потом еще императора Сляпкина отдал. Тут пришлось приложить усилия, чтобы удержать лицо. «Ну, папенька!» Свериденко вовсе разошелся. Объявил своей уводчиной. Чего хочет, того и воротит. «Но закон един для всех!» «Ага, в Конституции!» Вот теперь прозвучало до крайности обидно. «Тут дело такое. Жалобы писать можно. И поначалу находились те, кто писал-то, кто помнил, каково это было при Вильяминовых жить». Да только куда писались? В райцентр. А там Свириденко знают, любят и уважают. Дорогой человек и близкий друг. И все разбирательства, которые по жалобам учинялись... Дальше можно было не продолжать. А он полицию свою завел. По какому праву, спрашивать, очевидно, не стоило. Нанял этих вот. Ну, ты видел. Пара особо ретивых жалобщиков сгинула. А люди? Ты говорил, что люди пропадают. Люди, тут ведь как, доказательств нету, и если по бумагам-то, все ладно выходит, ладно и складно. В позапрошлом году комиссия целая приезжала, кто-то там до Петербурга дошел с заявлением о пропаже. Стас сжал руку, и что-то внутри огромного его кулака хрустнуло. Ничего не нашли? Да как сказать, фирма он держит, не Невосляпкина. Большая она, известная, девиц собирает. Обучает и отправляет на работу. «Куда?» «Да куда надо б на? В дома вот богатые, или на лайнеры, яхты. Прислугую там горничными, няньками, кем только хочется. Порой за границу тоже. Красава, может, слышал?» «Нет», — был вынужден признать император. «И что с девицами?» «А вот смотря с какими. Комиссия-то прибыла». Выяснила, что большую часть у девицы там, где и должно Служат, убирают, стирают, сопли вытирают и далее там. Ежели кого и нет, то добровольно контракт разорвали. А в чем и подпись имеется, и заявление собственной рукой писанное. А раз нету, то и фирма за них вроде как не отвечает. И куда девицы эти девались, того Свериденко знать не знает, ведать не ведает. Выглядела зыбко весьма. «Но ты комиссии не веришь?» «Я глазам своим верю», — Станислав поднялся. «Вон, во всем о а он раза в три под Козельско больше будет, ни одной красивой девки не осталось, а порой и не девки. О том не говорят, но как не приходишь, людишки тут всякие раз новые, переселенцы. Еще одна программа для народа. Вроде как и переезд с Вериденко обещает, и жилье, и подъемные. Вот ты скажи, с чего такая щедрость?» «Ладно, пошли, а то...» Договорить он не успел. Где-то совсем неподалеку раздался хлопок выстрела. Весьма характерный. А следом звонкий девичий вопль. И голос этот заставил Станислава обернуться. А потом он опрометью бросился вперед. «Эй!» – крикнул император, вглядываясь в Чищобу. «Вот чтоб вас!» Он перекинул рюкзак на другое плечо и тоже побежал. Впереди явно происходило нечто интересное. На девицу Александр налетел. Точнее, она буквально вывалилась на руки, опутанная кусками какого-то тряпья, сжимающая в одной руке корзинку, а во второй цветок спокойно сказал александр девицу подхватывая на руки тряьем в ближайшем рассмотрении оказалась самовосстанавливающейся артефакторной сетью которую девица явно пыталась разодрать но не по ее силе я не враг я сашка император а вот дурь и кто его за язык дотянул снова хлопнул выстрел а за тобой охота помоги Девица рванулась, но сеть лишь туже затянула петли. «Сейчас, эту погонь так не снимешь!» «Погоди!» Рюкзак мешался на левом плече. Поэтому девицу, его императорское величество, закинули на правое. Она тихо пискнула. Следом, где-то совсем рядом, раздался грозный звериный рык. И снова выстрел. «Славка!» — голос девицы оглушал. «Там!» Эхо рыка донеслось с другой стороны. Она дернулась, пытаясь сползти с плеча. Но Александр удержал. «Погоди!» Он несколько растерялся, потому что понятия не имел, куда бежать. То ли девицу спасать, то ли нового знакомца от медведя, то ли вовсе медведя от того, кто стрелял. Мне, кстати, вспомнилось, что медведь – зверь редкий, занесенный в Красную книгу империи и охраняемый особым эдиктом от года 1822-го. «Погоди!» Император огляделся и, увидев подходящее с виду дерево, расколотое молнией, перехватил девицу и запихнул в расщелину. Кинул и рюкзак под ствол. Сплел заклятие, создавая вокруг пузырь защитного поля. «Ты...» — девица дернулась. «Сяди смирно, а то свалишься. Я только гляну и назад». Поле замерцало. «И не бойся, я...» Он поднял оброненную корзинку и поставил поближе к стволу. А цветок девица из рук не выпустила. «Я скоро вернусь, и тебя тут никто не обидит» потому как его щиты пока даже группа поддержки в полном составе пробить не могла. Император нырнул в кусты, пытаясь определить, откуда все-таки стреляли. Но за третьим кустом наткнулся на Станислава, который шел и волок за собой почти полную свою копию, разве что потрепанную слегка. — Станислав! — А! — мутный, нового знакомого взгляд обрел ясность. — Ты тут, а сестра моя... «Там!» — Александр указал в сторону дерева. «Я пока посадил. Она чуть в сети запуталась. А что с ним?» «Хрен его знает. Не в себе он. Это братец мой меньший, Степан». «А что там?» «Ничего уже», — отмахнулся Славка. «Помоги, а то тяжелый зараза». Двоим тащить третьего и вправду было легче, благо недалеко. Тут вроде медведь рычал». Робко заметил император. «Бывает». Славка стряхнул брату пузыря, который переливался всеми оттенками перламутра, и в пузырь пальцем ткнул, хмыкнул и ткнул другим, потом ударил с размаху всею пятерней, и главное так, что щиты засвенели. «Эк, а ты умеешь!» «Да так». Император щит снял. «Случилось однажды научиться». Девица мрачно взирала из расщелины. Сеть опутала ее плотно. Оттого девица теперь больше походила на большую бурую гусеницу, нежели на человека. Свободной осталась лишь голова и рука, сжимавшая цветок оленький. Тот и вправду светился, не показалось. Магический или радиоактивный? Сейчас. Александр вытащил девушку и пристроил на мох. «Значит, медведи тут есть?» «А чего же им не быть?» Почему-то Станислав не спешил помогать, стоял себе, глядел. «Тут заповедник», — сказал он, — «медвежий, так что ходят, гуляют». А стрелял кто? «Вы меня разматывать будете?» — мрачно осведомилась девица. Была она невысокую, и еще рыжей, но не ярко-ярко, а будто такой вот медно-золотую. И эта золоченая медь или метненная позолота. Александр так и не решил, что ближе. Сочеталось со смуглостью кожи и глазами цвета лесного ореха. Он таких никогда-то не видовал Боюсь, император поргнул, избавляясь от странного ощущения, неопределимого ощущения. Тут не выйдет, инструмент нужен. Если руками, то еще туже затянуться может. Это да. Станислав наклонился и, прищурившись, поглядел на веревку. Какое проклятие. «Степка, вставай!» «Ален, чего ему вкатили-то?» «Я откуда знаю?» Возмутилась девица и сдула прядку, прилипшую к носу. «Скорее всего, вытяжка из лотосового корня. Через пару часов отойдет». А... Станислав прищурился и едва заметно покачал головой. «Стало быть, говорить не хочет?» Александр сделал вид, что не заметил. «Ну да, что перед чужаком раскрываться?» «Пару часов». Выдохнула девица. «Аленка это...» Станислав потер нос и чихнул. «Точно, корень и сон трава. Вон свербит носу. Это сестра моя. А это...» «Сашка-император», — буркнула Аленка. «Уже представился. Так что нам тут до ночи сидеть? А если эти вернутся, если...» «Не вернутся...» Станислав поглядел на Александра. «Поможешь? Я Степку потащу, а ты вон...» красавицу нашу сдюжишь и главное смотрят ты так с интересом с вызовом будто и насмешка скрытая в глазах чудится идти-то далеко уточнил Александр да как сказать с версту тогда ладно он закинул рюкзак за спину поправил лямки подстраивая на корзину поглядел прихвачу сказал станислав вы Алёнка пискнула, когда Александр подхватил её на руки. Прислушался к себе, хмыкнул. Как-то она показалась тяжеловатой для своих габаритов. Но Александр точно знал, что последнее, о чём следует заговаривать с девицами, это про их вес. Он направил силу в мышцы, кости и решительно сделал шаг, а после, опомнившись, поинтересовался. «А идти-то куда?» «А вот туда!» Станислав указал в противоположном направлении. «А если тяжко станет, говори. Она у нас поесть любит». «Я?» — возмутилась Аленка. «Дай только выбраться. Я тебе, я вам». «А с другой стороны, а что делать? Бабу кормить надо. Некормленная баба, она злой становится. Куда там медведю?»